Есенин дружил с Каненковым, они были знакомы с 1918 года. Вечерами Есенин иногда тормошил всех «Едем на Красную Пресню» из Адора, Коненков. На Красной Пресне помещалась маленькая студия-мастерская Каненкова, насквозь промороженная, несмотря на две установленные там печи. На Красной Пресне нас встречали выточенные из дерева русские паны. Лесные башки с добренькими проницательными глазками. конёнков представлял их нам, называя лесовичками. В мастерской лежали пни и чурбаны, пахло свежим деревом и лесом. В 1918 году, к первой годовщине октября, в Кремлевской стене на Красной площади была установлена в память бойцов, павших в октябрьских боях в Москве, большая мемориальная доска работы конёнкова, скрытый теперь за мавзолеем Ленина и имеющий надпись павшим в борьбе за мир и братство народов. Над этой доской Конёнков работал во дворе своей мастерской. Доска лежала на земле, и над ней были построены высокие лестницы, по которым неустанно взбирался и опускался Конёнков, увлеченный этой захватившей его и столь ответственной работой. В эти дни Есенин часто бывал в мастерской Каненковой и вместе с поэтами Герасимовым и Клычковым написал кантату, посвященную бойцам октября, захороненным у Кремлевской стены. «Спите, любимые братья, снова родная земля, Неколебимые рати движут под стены Кремля, Новые в мире зачатия зарево красных зарниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц. Солнце злотою печатью стражем стоит у ворот. Спите, любимые братья, мимо вас движется ратью к зорям вселенским народ. Каненков приходил и в студию Айсидоры, подолгу смотрел на нее танцующую, расспрашивал о родине, с которым Дункан была в большой дружбе. Она рассказывала, как Роден впервые приехал к ней в Париж, и она танцевала перед ним. После одного танца Роден поднялся и двинулся к ней. Он схватил пальцами и мял и ломал, как глину, ее руки. Я была слишком молода и глупа тогда. Я оскорбилась и оттолкнула его. Родена! Я так упрекала потом себя за это. Я не должна была отталкивать его. Каненков выточил из дерева две... Статуэтки танцующий Айсидор и подарил ей. Она увезла их во Францию. Что случилось с ними после ее гибели, я не знаю. Они были прекрасны.